Глава 4. Часть 1. Роуз Гармони проснулась в половине 7 и ещё не открыв глаза, вспомнила и произнесла про себя имена трёх детей: Леонора, Джон, Кенди. Стараясь не разбудить мужа, она тихо слезла с кровати и подобрала свой халат. Перед сном она прочитала записи, а ещё днём встретилась с родителями Кенди. Остальные два пациента были из рядовых. Диагностическая бронхоскопия по случаю попавшей в дыхательные горло горошины и дренаж грудной полости в связи с абсцессом лёгкого. Кенди была тихая, вест-индийская девочка, и на протяжении всей долгой мрачной болезни мать зачёсывала ей волосы назад и перевязывала лентой. Операция на открытом сердце продлится самое малое 3 часа, а возможно и 5. Её отец держал продовольственный магазин и навстречу с врачом привёз корзину ананасов, манго и винограда жертвоприношение свирепому богу ножа. Миссис Гармони босиком пришла на кухню ставить чайник, и её встретило благоухание фруктов. Пока чайник грелся, она прошла через узкую переднюю в свой кабинет и стала складывать портфель, попутно проглядывая ещё раз записи. Она отзвонила председателю партии, оставила записку своему взрослому сыну, спавшему в комнате для гостей, после чего вернулась на кухню и заварила чай. С чашкой в руке она подошла к окну и не отодвинув кружевных занавесок, посмотрела на улицу. Она насчитала их восемь на тротуаре Lord North Street, на 3 больше, чем вчера в этот же час. Ни теле камер, ни полицейских, обещанных лично министром внутренних дел, не было видно. Надо было оставить Джулиана на Карлтон Гарденс, на её старой квартире, а не здесь. Эти люди считались конкурентами, а между тем они стояли кучкой и болтали, словно у пивной летним вечером. Один опустился на колени и прилаживал что-то к алюминиевому шесту. Потом он встал, обвёл взглядом окна и как будто увидел её. Она наблюдала без всякого выражения за тем, как приближалась к ней, ныряя и выдвигая объектив, камера. Когда камера оказалась почти вровень с ее лицом, она отступила от окна и пошла наверх одеваться. Через четверть часа она опять выглянула, на этот раз из окна гостиной на втором этаже. Самочувствие у нее было как раз такое, какое требовалось перед трудным днем. Спокойно, собрано, не терпится приступить к работе. Вчера обошлось без гостей, без вина за ужином. Час с записями, 7 часов сна. Она не позволит выбить себя из колеи. Она смотрела на группу, теперь их было 9, со сдержанным интересом. Тот, что с шестом, сложил своё приспособление и прислонил к ограде. Другой нёс поднос с кофе и с кондитерской на хорс феррерот. Что они надеются раздобыть такого, чего ещё не раздобыли, и в такую рань? И столь же удовольствие им от подобной работы. И почему они так похожи эти топтуны, словно выведены из одной крохотной генной лужицы человечества. Щекастые, бестремные мужчины в кожаных куртках, с одинаковой речью, странной смесью фальшивой простонародности и фальшивого шика, подаваемой свойственна просительным подвывом. Эй, сюда, пожалуйста, мисс Гармони. Росс. Одета и уже готовая к выходу Анна отнесла его чай и утренние газеты в затемнённую спальню. Последние дни у него были так гнусны, что ей не хотелось будить его для очередного. Вчера вечером он приехал на машине из Вилтшера, а потом сидел допоздна с бутылкой виски и смотрел на видео Волшебную флейту в постановке Бергмана. Потом вытащил все письма Молли Лейн, те, где глупо поощрялась его нелепая страсть. Слава богу, этот эпизод закончен. Слава богу, эта женщина умерла. Письма всё ещё валялись на ковре. Ему надо будет их спрятать до прихода уборщицы. Из-под одеяла высовывалась только его макушка. 52 года, а волосы до сих пор чёрные. Она легонько взъерошила их. Иногда во время обхода сестра так будила для неё детей, и Рос бывал расстроен о растерянностью в глазах какого-нибудь малыша, не сразу понимавшего, что он не дома. И что это, не материнское прикосновение? Дорогой, шепнула она. Его голос зазвучал глухо из-под зимнего пухового одеяла. Они там девять человек. Бредство. Я побежала, позвоню. Вот, возьми. Он откинул одеяло и сел. Ну да, девочка, Кенди. Ни пуха ни пера. Она легонько поцеловала его в губы и отдала ему чашку. Потом приложила ладонь к его щеке и напомнила о разбросанных письмах. Отошла неслышно, спустилась и позвонила своей секретарше в больницу. В передней надела толстое шерстяное пальто, оглядела себя в зеркало. Хотела уже взять портфель, ключи и шарф, но передумала и вернулась наверх. Как и следовало ожидать, он дремал, Лёжа навзничь, раскинув руки, и чая его стыл рядом с кипой министерских бумаг. За всю неделю просто не было времени. Из-за скандала, из-за снимков, которые будут напечатаны завтра в пятницу, минуты такой не было, да и желания рассказать о своих пациентах. И хотя она знала, что это всего лишь навык опытного политика запоминать имена, её рострогало внимание мужа. Она потрепала его по руке и шепнула: "Джулиан, о боже, сказал он, не открывая глаз. Первая встреча в 8:30. Иди мимо змей. Она ответила ему так, как отвечала обеспеченным родителям, медленно, тоном несерьёзным, а бодрым и беспечным. Всё будет хорошо. Всё будет прекрасно. Он улыбнулся, но его это нисколько не убедило. Она наклонилась и сказала ему на ухо: "Верь мне. Внизу Анна ещё раз оглядела себя в зеркало, застегнула доверху пальто и выпустила шарф так, что он скрыл половину лица. Потом взяла портфель и вышла из квартиры. В холле, перед тем как открыть дверь и броситься к машине, она задержала руку на замке, собираясь с духом. "Эй, Рози, сюда. Сделайте грустное лицо, миссис Гармони."